Тазер, привязанный к двери. Западня. Мэплторп повернулся и побежал. Выстрел электрошокового пистолета сопровождался хлопком и треском электрических разрядов. Мэплторп закричал, услышав бу похожее на звук, с которым зажигается газ в духовке домашней плиты. Это воспоменился катализатор. Волна огня метнулась вперед, сбила Торпа с ног и потащила по полу, между рядами шкафчиков. Его одежда запеклась и прилипла к спине. Он вдыхал огонь. Его череп обгорел до кости. Он ударился в стену, уже не человека пылающий факел, с недаемой непереносимой болью. Он катался и горел, казалось, целую вечность, покуда тьма не поглотила его. Находясь в раздевалке спортзала, Пейнтер слышал крики, доносившиеся из раздевалки для медицинского персонала, расположенной этажом выше. Это он подготовил ловушку, заранее зная, что Торп будет искать девочку, Пелингуя сигнал ее микропередатчика. В качестве приманки Пейнтер установил в шкафчике радиопередатчик Кобра, точно такой же, какие они использовали возле конспиративной квартиры, чтобы сбить с толку вертолеты предварительно настроив он на частоту Сашиного микропередатчика. Еще мальчишкой Пентер часто ходил вместе с отцом охотиться в резервации Машантакер. Это была родина племени, из которого они происходили. Тогда он научился многому из искусства устраивать ловушки и подманивать дичь. Сегодня пришлось заняться почти тем же самым. Как мотыльки к огню они полетели по ложному следу, созданному его руками и как мотыльки встретили свой огненный конец. Пентер не испытывал угрызений совести. Он до сих пор видел, как Шон Макнайт падает на пол. Были убиты и еще двое его сотрудников. Пентер посмотрел на часы. Короткая стрелка указывал на единицу. Длинная подползла к двенадцати и пересекла черту, за которой должна была сработать система воспламенения, установленная на час дня. Он задержал дыхание. Но ничего не произошло. После того, как Пейнтер установил передатчик, он зашел в центр технического контроля и вручную отключил систему электронного воспламенения. Ему было необходимо, чтобы этажи заполнились горючим газом. Но Мэппл Тор был прав. Пейнтер не мог позволить, чтобы погибли люди, которых Командос взяли в заложники. Даже ради спасения девочки. Поэтому он и соорудил ловушку, локализовав... Огненный шторм в одном помещении, том, где находились Мэпплторп и его наемники. Когда большинство солдат и их лидер погибнут, остальные попросту разбегутся, растворятся в ночи. Лиза прижалась к нему. — Огонь не распространится? Ответ на ее вопрос пришел с потолка. Включились пожаротушители, обдав их водой и пеной. — Все кончено? — спросила она. — Как есть. — кивнул Пейнтер. И все же он знал. В другом месте, до счастливого конца, было еще далеко. Десять часов пятьдесят три минуты. Припять, Украина. Грей несся по направлению к закрывающейся стальной двери в дальнем конце гигантского ангара. Мчась по дорожке между рельсами, по которым позло укрытие, он пробежал мимо двух мертвых рабочих, застреленных в голову. В ушах у него стучало. Но даже невзирая на это, он слышал ликующие крики, доносившиеся с далеких трибун, как если бы поощряемый зрителями он приближался к финишной ленточке в забеге на четырехсотметровой дистанции. Вот только в этом забеге жизни самих зрителей зависели от того, успеет ли он вовремя добежать до финиша. В последнем рывке он достиг люка и, нырнув, на животе пополз в щель под закрывающейся дверью. Она была толщиной в ярд и сделана из стальных плит. Дверь опускалась все ниже, грозя раздавить его. Сердце Грея наполнилось страхом. Дрыгая ногами, он полз вперед, перегонки с толстой дверью. Добравшись до конца порога, он перекатился вперед и оказался в пространстве, которому не было ни конца, ни края. Оглядевшись, он увидел сооружение высотой с десятиэтажный дом из бетона и почерневшей стали печально известный саркофаг, своего рода могильный камень над четвертым энергоблоком. Ангар уже почти полностью закрывал его. Позади саркофага возвышалась бетонная стена.